Я слышал, что в Академию при Дворце набирают 40 учеников на первый год обучения и 20 на второй. Но ту небольшую группу у стола регистрации вряд ли можно было назвать многолюдной. От силы 20 человек с белыми повязками участника экзамена на рукаве. А я пришел уже под самый конец, не желая зря тратить время на ожидания. Кто-то опаздывал? Или желающих поступать оказалось значительно меньше озвученного числа учебных мест? Ефим Нахим, Принц Барломей и три наследника смежных веток клана Кансай, включая Тибу. Я выхватил из толпы первыми. Что Ефим и Тиба здесь делают?» Мысленно возмутился я. Хотя уже слышал от Трампа, что в нашем бывшем клане опять сменился глава. Старейшину Кина после случая в приграничном городке лишили статуса и раздели как липку. Если так, то его правнук тут мог оказаться как такой же изгой, как и мы сейчас. В Академию совершенства ему дорога закрыта а два других наследника смежных веток клана тут по той же причине. Ведь только сюда есть доступ сразу нескольким представителям одного клана. Плюс цена годового обучения куда ниже. На самом деле к Тиби и другим бывшим родичам я не испытывал никаких непреодолимых негативных эмоций. Если они сами по себе окажутся нормальными парнями, я даже готов был с ними подружиться. Вражда старшего поколения и терки за власть внутри клана Кансай меня больше не касаются. А раз так то и враждовать не вижу смысла. А вот что здесь забыл Ефим, я понял, когда один из крупных парней сдвинулся в бок, и я увидел высокую, стройную и слегка худощавую фигуру девушки в красивом, цветастом платье. Камень тоже почему-то была здесь. Мистика какая-то. Почему-то мне захотелось скрыть свое лицо. я накинул на голову капюшон и склонил вперед голову. «Толку от этого будет немного, если нам придется столкнуться в будущем в академии». Но хотя бы здесь я буду чувствовать себя комфортней, если на меня будут поменьше глазеть старые друзья Марка. Я пока не знал, как себя с ними вести. Вряд ли все будет по-старому. «Вы тоже на экзамен!» — крикнул мне с тридцати шагов скучающий мужчина за первым столом. Едва я отделился с ланчером от первого ряда толпы зевак. «Да?» — крикнул в ответ ланчер, а я подтвердил его слова кивком, чтобы голосом не привлечь к себе камелот. «Поспешите! Еще несколько минут, и мы начинаем!» «Я считал, что появлюсь с небольшим, удобным запасом по времени, но пробраться через многолюдную толпу оказалось не так-то просто. Это заняло много времени, и так вышло, что добрались мы с братом впритык. За первым столом я быстро записал свое имя и клан, и желаемый год обучения в специальный свиток, подтвердив этим свое заявление об участии. Тут же получил белую повязку с надписью «Претендент» и повязал ее на правую руку своему брату, пока он вписывал свое имя». Он повязал мне такую же повязку, что выдали ему, и только в этот момент я обратил внимание на его свежие кровавые мозоли, как износилась его одежда, протерлись небольшие дырки на локтях и давно нестиранную грязную каемку рукава. Ланчер продолжил работать после того, как я ушел из дома. Может, и не сразу, но спустя недельку, когда денег опять стало не хватать, он продолжил трудиться на благо семьи. А вот Рамп и Лия выглядели вполне себе неплохо. На работу совсем не торопились. Они просто привыкли не работать и не хотели меняться. Это диагноз. Пока мы ждали в очереди начала экзамена, я быстро расспросил брата о ситуации дома. Он сказал, что деньги быстро кончились, и даже пришлось продать часть тех духовных камней, что я оставил ему. А работал он, чтобы накопить на покупку новых. Он решил, что хочет стать мастером-стражем, хочет защищать родителей и всю Южную Флавию, как я защитил его тогда у границы. Это лучше, чем таскать тяжести в пекарне. А если я даю ему шанс учиться в Академии, то он просто обязан соответствовать моим ожиданиям. То, что ты старательно трудился, очень хорошо. Я это уважаю. Похвалил я паренька. И постарался сразу развеять его заблуждение. «Ланчер, не я, а ты сам оплатил свою учебу в Академии. Я плачу деньгами, полученными от продажи, добытых тобой духовных камней. И половину долга клану Ракун тоже оплатил ты». Это ты самый настоящий герой и спаситель нашей семьи. И можешь этим смело гордиться. Никто не знает об этом, и я прошу об этом пока не рассказывать, но это действительно так. Мне надо благодарить тебя, что ты помог мне выжить в тот тяжелый момент. Вовремя принес копье, дежурил ночью, пока я спал. Помогал мне все время, хотя ты еще не возмужал. Но на тебя можно было положиться, как на взрослого. Своим трудом, очень рискованной разделкой трупов, ты сделал наше поступление возможным. Так что не благодари, Ланчер, а прими как должное. «Брат!» Закрыв лицо рукой, воскликнул Ланчер и начал шмыгать носом. «Ну вот опять! А ну быстро прекращай ныть, плакса! Экзамен вот-вот начнется. Покажи всем, что ты уже взрослый и крепкий мужчина. Никаких слез! «Да, Марк!» Продолжая прикрывать глаза рукавом рубахе, ответил Ланчер. Но шмыгать носом не перестал. Вдруг толпа вокруг резко притихла. «Фёрст! Фёрст Волхаим прибыл!» Прошелся шепот по рядам. Из дворцовых ворот и вправду показалась красиво украшенная карета с гербом Южной Флавии, который являлся одновременно гербом клана Юрт. Двери кареты распахнулись, и оттуда показался невысокий мужчина средних лет, в расшитые золотыми нитями красной мантии. На фоне обступившей его рослой охраны он казался совсем низкорослым, но производил впечатление человека строгого, властного и опасного. Правитель внимательно осмотрел собравшуюся и к этому моменту полностью притихшую толпу и прошел к центру площади, где для него тут же поставили переносное трон-кресло. Я прибыл лично поприветствовать будущих учеников Академии Боевого Мастерства, которую создали по моему приказу. Вы — новая надежда нашей страны. Наш будущий меч и щит, от которого зависит благополучие Южной Флавии, а значит и всех нас. Начинайте! Приказал он, сделав жест людям в приемной комиссии и усевшись на свой трон, располагавшийся всего в трех шагах от большого показывающего кристалла, чтобы своими глазами увидеть, какого стартового уровня ученики сдают экзамен в его академию. Проводивший проверку духовной силы старик в гвардейской форме взял свиток и стал по одному вызывать к кристаллу тех, кто вписал туда свое имя, причем именно в том порядке, как список заполнился по мере прибытия претендентов. Мы с Ланчером оказывались при таком раскладе в самом конце. «Прошу выйти ко мне, претендентов ученики второго года обучения, принца Барламея!» Объявил старик. «Этого парня я уже знал по воспринятой памяти Марка, хотя и мельком. Симпатичный взрослый-рослый парень, которому в этом году исполнилось уже 19 лет. По меркам Академии он переспевший фрукт, и результаты его в культивации довольно скромны. 330! «Благодарю вас, принц!» После записи значения в свиток, старик опять объявил. «Следующий претендент на второй год обучения – Ефим Нахим. 205. Посредственно, но терпимо. По правилам экзамена вы проходите, но все, кто не наберут 500 единиц духовной силы перед началом третьего учебного года, будут отчислены». Эти слова резанули по ушам правителя Волхаима. Он подозвал старика поближе к трону и что-то шепнул ему на ухо. Тот недоумёнок кивнул и больше не делал громкие комментарии в адрес поступивших, просто называя число и озвучивая вердикт, прошел претендент или нет. Когда к кристаллу вызвали камелот, толпа зевак оживленно зашумела. Бывшие соученики и новички из конкурирующей академии ахали и отпускали восхищенные комментарии. Девушка была настоящей звездой в городе, а среди пришедших сдавать экзамен вообще оказалась единственной представительницей прекрасного пола. Ками легкой походкой с высоко поднятой головой прошла к месту проверки, приложила ладонь и выдала эффектный и космический для учеников второго года 460 единиц духовной силы. Еще 40 единиц, и она могла бы претендовать на поступление сразу в третий класс, хотя такого в новой академии сформировано не было. В любом случае, она ярко блеснула своим выступлением и вернулась к столам, напротив которых расположилась ее семья пришедшая поддержать любимую наследницу клана Лот. «Бедняжка», – подумал я. «Все новички используют духовные камни первого уровня для развития. А значит, она провела около 50-60 сеансов культивации за прошедшие три месяца, чтобы подняться с 370 до новой отметки. А если делала это на начальных камнях, чтобы поймать удачу, то и все 90. У меня духовной силы должно быть намного больше всего с 25 сеансов, хотя поднимался я с полного нуля и немного сжульничал. После Ками пошла серия представителей неизвестных мне северных кланов с духовной силой лишь на пару очков больше сотни. Почему-то это вызывало насмешки из той части толпы зрителей, где расположились наши конкуренты. Я увидел, что особенно громкие фразы «Что это за нищие деревенщины? Правитель собирается доверить охрану страны этим ничтожествам?» не остались незамеченными Волхаимом. На его лице возникло выражение плохо скрываемого раздражения, и презрение к высокомерным ученикам Академии Духовного Совершенства. Правитель уже изучил список ее новичков, состоявший в основном из одних наследников столичных богачей. Такие не станут рисковать и не пойдут в мастера-стражи. В Академию подались для личного престижа. А услышав еще пару колкостей и смешков, мужчина поднял руку, призывая толпу к тишине, и громко заявил. «Новички Академии Боевого Мастерства демонстрируют не самые впечатляющие стартовые данные». Но зато у них хватило смелости принять вызов и вступить в число будущих защитников страны, которыми выпускники другой академии вряд ли смогут похвастаться. «Если позволите, ваша милость, я возражу», — тут же ответил появившийся из-за спин своих учеников такой же низкорослый старик, глава йон Васази. Глава Йон кивнул правитель, тем самым принимая дискуссию. «Ваша милость». «Гвардейцы те самые герои, что ценой своих жизней недавно спасли нашу страну от демонического вторжения, были выпускниками нашей Академии. Они защитили столицу. И в этом не только их заслуга, но и моей Академии. Мы вырастили их сильными и смелыми, готовыми кинуться в бой, даже если враг намного сильнее. Вы не можете утверждать, что ученики вашей Академии будут лучше, чем те, которых воспитаем мы. К чему вы клоните, глава Йон?» Прошу прощения за поведение некоторых моих учеников-новичков, но их насмешки взялись не на пустом месте. Мои новички этого года намного сильнее ваших. А учитывая число пришедших сдавать экзамен, то и набор в этом году у нас состоялся успешней, хотя мы открывали всего 20 мест, а вы — 40. Раз вы утверждаете, ваша милость, что ваши ученики лучше, так может. Выдадим награду тем претендентам, кто покажет большую силу среди учеников первого и второго года. Скажем, 100 начальных камней первого уровня для новичков и 100 начальных камней второго уровня для сильнейшего ученика второго года. Что скажете, ваша милость? Награду выплатит тот, чьи ученики в этих двух категориях проиграют». Лицо правителя расплылось в хитрой усмешке. Наверное, после демонстрации силы Камелот, он был уверен, что если и проиграет приз для новичков, то выиграет для девушки приятный бонус за согласие перейти под его крыло. Тем более, что награда для второго года была куда дороже, чем для первого. «Я согласен, глава Йон. Клан Юрт готов поддержать учеников, чьей бы Академии Южной Флавии они не обучались». Набирая политические очки, великодушно объявил Фёрст Валхаим. «Рад это слышать, Ваша милость. Маркус!» Усмехнувшись, объявил старик. «Маркус? Что за Маркус?» Прошелся гул по толпе. «А это не тот ли Маркус, что является знаменитостью западной границы? Парень-птицебой?» «Да нет». «Не может быть! Что ему делать в столичной академии? Он же из бедняков!» Из задних рядов темно синей толпы появился здоровенный парень, который был явно или на самой границе ограничения по срокам поступления, или уже пару лет, как пересек ее. «Маркусу 19 лет, ваша милость. Вы уже могли слышать о нем. Он часто помогал охотникам на западной границе. Даже если печать защищает нас от наземных монстров, то для летающих перелететь барьер не проблема» особенно для низкоуровневых монстров-уредителей, которые съедают сладкие плоды в многочисленных садах западной провинции. Маркус крепко сложен и просто идеально бьет птиц и мелких летающих монстров из прощи. Он сирота, но в этом году он, наконец, скопил достаточно средств, чтобы поступить в нашу академию сразу на второй год. Он сильнейший из наших учеников второго года. Старик приказал Маркусу показать его духовную силу на кристалле. И она оказалась в районе 480 единиц, на 20 больше, чем у Ками. Хотя это была явная ловушка, а великовозрастный парень будет неровне 19 летний Ками в будущем, Валхаим не подал виду и поздравил главу Йона с отличным воспитанником. Наверняка он знал Маркуса, но не догадывался, что его используют против него, предложив это сомнительное состязание. «Симона!» Сразу после рослого парня вызвал другого своего новичка-старик. Опять какая-то перезревшая девица, затесавшаяся в ряды юных новичков. Девушка показала 198 единиц духовной силы на две единицы меньше, чтобы сразу попасть в класс учеников второго года. «У вас отличные воспитанники. Поздравляю вас, глава Йон!» Опять скрыв свои эмоции за непроницаемой маской добродушия, воскликнул Фёрст Валхаим, А сам, наверное, в уме уже подсчитывал убытки. «Сразу объявим победителя. Или вы еще надеетесь победить? Ваша милость!» С мерзкой ухмылкой спросил глава конкурирующей академии. «Надеюсь, что еще не прошедшие проверку воспитанники моей академии будут так же талантливы, как и ваши», — холодно улыбнувшись, ответил правитель. Но по его лицу было понятно, что он уже не надеется победить. 102 два принят! Сто принят!» — объявил старик-гвардеец, когда дело дошло до младших представителей клана Кансай. Претенденты таяли на глазах, и Волхаим все сильнее закусывал свою нижнюю губу. 135! Принят!» Объявил старый гвардеец, замерив на кристалле силу Тибы. Парень набрал немало за лето, но не дотянул даже до ланчера. «Кстати, а сколько у моего младшенького-то будет?» – призадумался я. «Было 140 в последний раз, когда я спрашивал, а затем я оставил ему 40 духовных камней, часть из которых, с его слов, пришлось продать для покупки продуктов. Если грубо, то 140 сорок плюс тридцать получится 175 а если повезет, то плюс 70, выходит 210. Но шанс, что все начальные были наполненными, минимален. Он наберет где-то посередине, если продали 5 камней, а если продали больше, то еще меньше. Ладно, гадать не имело смысла. Скоро будет проверка, и все узнаю. Еще парочку парней передо мной показали ровно 100 духовной силы, а один умудрился прийти на экзамен с 97 и не пройти. Видимо, его подвел неточный показывающий кристалл, что его семья использовала раньше. Он был поднят на смех синими и сбежал с глаз правителя, сгорая со стыда. Старик объявил мое имя, и все вокруг зашевелилось и зашумело. Ефим подскочил, как ужаленный. Камень завертела головой, высматривая меня среди немногочисленной группы претендентов. А впившись взглядом в единственного человека, скрывающего лицо капюшоном, почему-то в нерешительности замерла на месте, прикрыв рот рукой. Шумело и толпа вокруг. Я невольно замер, слушая целый град фраз. Оказывается, и про меня тут есть масса слухов. Это тот, что является потомком легендарного мастера Рована, да? Да. В прошлом году он показал огромную духовную силу. Он далеко пойдет. У нас будет второй герой легендарного уровня. А я слышал, что он отправился за барьер и чуть не умер в бою с монстрами. Говорили, что он потерял все свои силы. Думаю, это просто очередная выдумка болтунов. «Но почему он тогда решил перейти в другую академию? Может, он действительно ослаб? И теперь опять будет начинать с новичками?» «А я слышал, что его отца исключили из клана, и они едва сводят концы с концами. У него нет денег на старую академию. Видимо, решили начинать тут, так как дешевле». «Да, они совсем обеднели и живут теперь в маленьком домике в бедном районе города», шумела одна бабка. «Они мои соседи, но Марка с ними я никогда не вижу. Может, ему старый клан помогает?» Говорили многое, а я слышал то, а я слышал все. но вся информация у них была устаревшей. В глазах толпы я теперь был обедневшим потомком легендарного героя, который лишился сил и денег. Многого от меня уже не ждали. «Марк Кансай! Претендент в ученики второго года!» Громко повторил старик у кристалла, и я понял, что слишком заслушался трескотнёй толпы. И спешной, но твердой походкой двинулся к нему. На самом деле передо мной стояла нетривиальная задача. Мне нужно было показать минимум, но не меньше двух сотен. Я тренировался выдавать нужный результат на своем ручном кристалле, и неплохо получалось. Но это было до того, как я поглотил еще полтора десятка духовных камней третьего уровня, и глава йон Васази затеял свой спор. Так как я сразу метил на второй год, то мне уже не выиграть среди претендентов в новички. Да и люфт слишком мал между 198 и двумя сотнями. Никак не попасть без подготовки. Мне нужно было выжать из себя теперь новую цифру, больше, чем у Маркуса, и меньше пяти сотен, чтобы не улететь в космос. Третьего класса в этой академии нет. Я неуверенно потянул руку к кристаллу, надеясь, что мне удастся вовремя остановить поток и не выдать слишком мало или слишком много. «Ничтожество!» — крикнул кто-то из синей толпы. «Давай быстрей! Не заставляй всех ждать!» «Ему все равно не победить Маркуса! Сколько бы это ничтожество не получило от родни камней!» «Академия духовного совершенства победит! Предатель!» Я старался не слушать эти раздражающие меня колкости, но моя энергия в груди на них реагировала, независимо от того, хочу или нет. «Тихо, тихо, спокойно, спокойно!» Мысленно уговаривал я себя, стараясь унять пульсирующий огонь в груди. «Претендент, если вы не направите свой поток духовной энергии в кристалл, «Ваш экзамен будет провален!» — пригрозил старик, также подгонявший меня в спину. Я изо всех сил пытался взять тело Марка под контроль. Но, видимо, то, что не задевало меня, странным образом влияло на его тело. Оно реагировало вместо меня и очень бурно. А тут еще и Камень неожиданно крикнула в спину. И не что-то обычное вроде «Давай, Марк, постарайся! У тебя все получится!» или «Удачи!» «Это дура!» — крикнула. «Я люблю тебя, Марк!» «На всю площадь!» — крикнула. Прямо под руку, когда я послал первую порцию и готовился после ее выхода отдернуть ладонь. Тут у тела что-то внутри вспыхнуло, оживилось. Энергия хлынула почти бесконтрольно. И таким бурным потоком, что даже отдернув ладонь, я выдал в кристалл куда больше, чем рассчитывал. Я обреченно вскинул взгляд на отметку, куда прыгнула энергия и болезненно поморщился. Но кто бы сомневался, я, если и обсираюсь, то сразу по полной. Спасибо, Камелот! Первая наша встреча а я уже хочу полностью прекратить общение. Тело становится неуправляемым от одного звука и тембра ее голоса, словно Марк опять захватывает и отбирает уже подаренное мне тело назад. Осталось узнать, что скажет старый гвардеец и получить весь пакет сопутствующих неприятностей.